Не ценность меня и моей жизни. Я давно озадачилась этими вопросами. Куда уходят наши силы? Почему мы так неэкономично живем, расходуя энергию на суету, неосознанный бег по жизни? Я часто думала об этом, искала причины, анализировала свою жизнь. Благо, у меня был большой опыт, подобного неэкономичного существования. «Я прожила так полжизни, в суете и спешке, в вечном противостоянии собственным желаниям, в недовольстве своими отношениями и постоянных конфликтах с партнёром. Почему я годами занималась тем, чем не хотелось заниматься, — думала я, почему не искала своей работы, — своей, которая бы действительно давала силы и приносила ежедневную радость. Ведь это была бы такая легкая и красивая жизнь — просыпаться и засыпать с радостью внутри и быть полной сил. Почему я находилась в отношениях с мужчинами, которые меня разрушали? Почему оставалась в этих отношениях, не меняя их, не исцеляя? Почему не стояла за себя? Почему полжизни было прожито так трудно, так тяжело, так выматывающе? Потому что я вообще не думала, как жить. Я просто жила, как жилось. Я не останавливалась, чтобы соединиться с самой собой и подумать, так ли я живу, как мне того хочется». И вышло так, что все мои замечательные перемены и переход к лёгкой жизни произошли тогда, когда я сделала остановку и задала себе те вопросы, которые не задавала себе раньше. Или задавала, но как-то некогда было над ними думать. Но почему я раньше себе эти вопросы не задавала или не искала на них ответа? Почему не останавливала течение своей жизни, не делала остановку, если видела, что живу так трудно и так устаю от этого? Спросила я себя. Потому что мне было некогда, родился во мне закономерный ответ. Но почему мне было некогда? Что мне мешало? Чем я таким важным занималась? Я стала думать, чем же я таким важным занималась. С утра я вскакивала и мчалась на работу или по каким-то делам, то кому-то помочь, то что-то купить, потому что все время что-то было важнее, чем я. То ребенка надо было в сад отвести то окна помыть к празднику, то новый рецепт торта опробовать, то посидеть с соседским ребенком, пока соседка по магазинам бегает то новую кофточку хотелось, а для того, чтобы её купить, надо было найти подработку. И я работала вечерами, приходя домой, уставшая, как собака, и уже не было сил думать о своей жизни. И когда я перечислила для себя эти важные дела, то сделала интересный и простой вывод, который меня ошеломил. Мне было некогда заняться собой, потому что разные дела были для меня важнее, чем я сама. Я действительно поразилась. Здоровье собаки было для меня важнее собственной жизни. Устройство быта соседки было для меня важнее собственной жизни. Мне всё было важнее собственной жизни. Но почему? Да потому что я себя не ценила. Не была я для себя ценностью, о которой надо заботиться, жизнь которой должна быть лёгкой, красивой, радостной и достойной. Не было сформировано во мне ощущение ценности своего «я» и ценности собственной жизни, потому что если бы оно во мне было сформировано, я уж точно не позволила бы никому и в первую очередь самой себе так бездарно, так глупо расходовать себя на мелочи и недостойное меня занятие, людей, поступки. Я не позволила бы себе так тратить свою жизнь. Я знаю, и весь мой опыт психолога подтверждает это, люди в большинстве своем не умеют себя ценить. Чувство собственной ценности – Чувства ценности собственной жизни, собственной гармонии, душевного покоя словно бы отсутствуют у большинства людей. Иначе осознание единственности этой ценности, ее главности и важности побуждало бы нас заботиться о себе, делать свою жизнь такой, какой ее хотим видеть мы, а не кто-то другой. Нам не рассказали о ценности самих себя, не научили быть ценными. Но обо всех других ценностях мы знаем хорошо. Об этом нам могли и не рассказывать. Мы просто впитали эти представления, наблюдая жизни наших родителей, других людей, жизнь страны. Эти представления об удобном для социуми человеке готовым жертвовать собой ради идеалов общества, выбирающего служить этим идеалам всю жизнь, существовали и существуют уже долгие годы. И часто идеалы эти были ложными, а лозунги – фальшивыми. Только вот жизни за это люди отдавали настоящие, служа примером именно такой самоотверженной жизни, самозабвенно отданной другим. И само это слово самозабвенно говорит о том, что люди эти напрочь забывали о себе, собственной жизни, своих желаниях, планах, мечтах, отношениях. И те, кто был воспитан на убеждениях того советского времени и выросли хорошими, добрыми, послушными, исполнительными, образованными людьми, при этом совершенно не умеют за себя стоять, не умеют себя ценить, отстаивать свои интересы, защищать свои права. Потому что ценность человека как личности отсутствовала в той системе убеждений. Человек был винтиком в механизме достижения высоких целей, потому что сначала думай о родине, а потом о себе. И вообще о себе не думай, это не скромно. Но чувство собственной ценности – это не просто личностная характеристика. Это важнейшее качество, определяющее потом всю жизнь человека. Об этом мы будем говорить в книге «Возлюби себя как ближнего». Осознание собственной ценности, отношение к себе как к ценности – одна из составляющих иерархии наших ценностей. И часто последняя строка в этой иерархии, потому что у большинства людей нет такой установки – ценить себя. Много лет назад, когда я открывала свою тренинговую компанию, и мы проводили первые тренинги, еще по сниженным в целях рекламы ценам, Ко мне на прием пришла замученная жизнью женщина. В ее жизни все было не так. Ссоры с мужем, неприятности на работе и, самое главное, кризис в отношениях с ребенком-подростком, который уже убегал из дома и пропадал в плохих компаниях. Непонимание и конфликты с сыном уже достигали апогея. У меня через несколько дней должен был состояться тренинг для родителей. И я искренне сказала этой женщине. Вам просто необходимо его пройти. При том уровне проблем с ребенком, на котором вы находитесь, вам нужно разбираться с ними срочно, прорабатывать ситуацию глубоко. Именно это мы делаем на тренинге. Вы получите реальную поддержку, которая поможет понять ваши ошибки, увидеть возможности того, как построить нормальные отношения с ребёнком. «Сколько это стоит?» – спросила она. 300 рублей». 300 рублей?» – удивлённо переспросила женщина. И замолчала, и задумалась, потом сказала... «Так это же три килограмма хорошей колбасы!» Я, честно сказать, сразу даже не сообразила, как на такое реагировать. Потом всё же отреагировала, как смогла. «Да, это три килограмма хорошей колбасы, и у вас есть выбор, во что вложить свои деньги. Вы можете вложить их в колбасу, пусть даже очень хорошую» съев которую, вы оставите в себе полкило шлаков, и из вас выйдет два с половиной килограмма отходов. Или возможность вернуть ребенка, вернуть ваше взаимопонимание, пока не поздно, и получить возможность в будущем строить с ним хорошие отношения. Выбирать вам. Женщина выбрала колбасу. Она имела на это полное право. В ее системе ценностей колбаса была важнее ее собственного душевного состояния, отношений с ребенком, его будущей жизни. Каждый действительно решает сам, что ему важно в жизни. И я всегда искренне рада за тех людей, которые приходят на тренинг, потому что если человек находит на себя время, вкладывает в себя, свою жизнь, деньги – Если он в течение двух дней занимается собой, значит, он себя ценит, значит, он себя уважает. Такие люди выбирают из множества жизненных важностей себя, и уже само это достойно уважения. У нас не сформировано ощущение собственной ценности. Не сформировано осознание уникальности собственной жизни, которая требует бережного, заботливого отношения к самому себе. А отсюда не ценность здоровья, отдыха, отношений, осознанности, жизни вообще. Поэтому мы и не делаем передышки для отдыха, так как нет ценности себя, своего настроения, состояния, ценности души, которая болит. И чтобы мы согласились сделать эту такую необходимую передышку, нам нужно довести себя до полного изнеможения. Только тогда мы с чистой совестью болеем и ухаживаем за собой. И какой-то страшный получается парадокс – мы жертвуем своим здоровьем ради того, чтобы получить материальные ценности. И для кого это все? Для полудохлой, больной, депрессивной, нереализованной сущности, живущей трудной, напряженной жизнью, вечной гонки и усталости, принесенной в жертву этому благосостоянию. Сама плата за материальный успех, которого мы иногда стремимся добиться даже ценой собственной жизни, говорит о неценности ни нас самих, ни нашей жизни. К сожалению, в нас не сформировали представление о нашей жизни как о единственной, уникальной и неповторимой, как о ценности, о которой надо заботиться. В нас не сформировали представления о самих себе, как о ценных, уникальных созданиях, достойных в этой жизни всего самого лучшего, в том числе легкой и гармоничной жизни. В нашей картине мира отсутствуют такие представления, а значит, у нас нет даже шанса создать себе легкую, красивую, спокойную жизнь. Жизнь без трудностей – напряжение. Жизнь, в которой можно ни пить, ни курить, ни колоться, потому что в этом нет никакой необходимости. Пока мы не осознаем ценности своего «я», мы будем жить трудно, в суете, гонках, долгах. Жить, изматывая себя и лишая энергии, И никаких наших сил не хватит нам для такой жизни. Пока мы не осознаем собственной высокой ценности, ценности своей уникальной жизни, мы и будем бестолково расходовать себя, использовать себя и свою жизнь не по назначению. Нам нужно научиться ценить себя, осознать свою важность и высокую ценность осознать свою уникальность, неповторимость и единственность. Нас не научили этому, но научиться никогда не поздно, и мы будем стремиться к этому новому отношению к себе на страницах книг данной серии. Особенно подробно мы поговорим о самоценности в книге «Возлюби себя как ближнего».